Глава 36: 8 Восемь лет назад. Кэти. Она немного покрутила на пальце кольцо, загипнотизированное светом, отражающимся от бриллианта, а затем сняла его и убрала обратно в красную бархатную коробочку. Кэти была совершенно потрясена, когда на том пикнике Том откинул крышечку и продемонстрировал сверкающее старинное кольцо с крупным бриллиантом. К восторгу примешивалась изрядная доля тревоги, но она постаралась выдать наружу один лишь восторг. Он приложил немало усилий, никак нельзя было просто отказаться от подарка, так что, охвативший ее шок, пришлось прикрыть проявлением нежности. «Это начало нашего совместного будущего, Кэти. У меня отложены кое-какие деньги», «В этом году мы могли бы пожениться», — сказал Том, проникновенно, но при этом и как-то торопливо, как будто выпил дюжину чашек кофе. «Это лучшее, что я мог себе позволить. Это все, чего я хочу для тебя. Только самого лучшего. Всегда». Катя обхватила руками колени, вспоминая его слова. Том не солгал, когда говорил, что приготовил для нее потрясающий сюрприз — но она и представить себе не могла, что он сделает ей предложение. В последнее время она часто размышляла о своих отношениях с Томом, к чему они ведут, подходит ли он ей. Этот внезапный шаг с его стороны должен был поразить ее в самое сердце, наполнить ее радостью, а не тревожным трепетом. На том ли они этапе своих отношений, чтобы принимать столь важные решения о собственном будущем? Его любовь к ней совершенно очевидна, но вот сама она далеко не уверена, что ее любви к нему достаточно для столь важного шага. И все же Кэти сказала «да». Потом можно будет и передумать конкретную дату-то они не оговорили. Люди постоянно разрывают помолвки, и она еще может прийти к этой мысли. Просто нужно какое-то время, чтобы та улеглась в голове а может и выяснить, что думают по этому поводу ее друзья. Пока Адам был на работе, Тетя отправила им групповое сообщение, стремясь загладить свою вину в том, что подвела их в давно намеченных планах, написала то, что, как она надеялась, поможет оправдать ее выбор провести праздничные выходные с Томом, а не с ними. «В жизни не угадайте, какой сюрприз преподнес мне Том». «Всего лишь чертово обручальное кольцо!» «Офигеть! Простите, что не пришла, ребята, но у него все было заранее спланировано. Ка? Целую!» Кэти с тревогой постукивала по своему мобильному телефону, ожидая ответа. Наконец, несколько гудков предупредили ее о появлении новых сообщений. «О, это вправду здорово, куколка! Я так рад за тебя!» «Понятия не имел, настолько у вас все серьезно». Сообщение Сэми заставило Кэти немного поюжиться, но ее больше заботило, что ответит Тайзек. «Да ну! Нифига себе!» И что-то ответила. Целую. Ответ Айзека можно было истолковать двояко. Кэти уловила в нем некоторую долю сарказма, но все равно и сообщение было трудно извлечь смысл Намерения и Тон могли быть неверно истолкованы. Да, это и для меня была полная неожиданность. Я этого не предвидела. Я ответила «да», целую. После еще нескольких вопросов и обещаний как-нибудь нормально собраться и наговориться в волю все вышли из сети, попросив Кэти сообщить, когда они с Томом оба будут свободны, чтобы можно было как следует отпраздновать помолвку. В общем и целом все вроде порадовались за нее, и она почувствовала заметное облегчение. Интересно подумалось ей, будут ли они подвергать сомнению ее решения, обсуждать его у нее за спиной. Не решат ли, что она поспешила с ответом? Можно было не сомневаться, что очень скоро все позвонят ей по отдельности, чтобы получить более полную картину. Кэти и сама так поступила бы если б кто-то из них вдруг внезапно объявил помолвки, Ее мобильник опять коротко гуднул, и плечи у нее поникли, когда она прочитала новое сообщение от Тайзека. У нее было предчувствие, что он первым прокомментирует события в частном порядке. «Привет, детка. Надеюсь, ты не думаешь, что я слишком негативно настроен, но...» «Ты абсолютно уверена, что этого хочешь». Ты не думаешь, что он может давать ложные обещания, просто чтобы ты оставалась с ним. Надеюсь, я ошибаюсь. Но ты же знаешь, что твое благополучие для меня важнее всего. Поэтому я и принимаю все это так близко к сердцу. Ты очень много для меня значишь. Это ты тоже знаешь. И после того вечера я подумал, что все может измениться. Целую. Том и после того вечера я подумал, что все может измениться, целую. Да уж, просто замечательно. Перечитываю текст снова и снова, с каждым разом все больше злясь. Я-то думал, что, наверное, чересчур уж остро отреагировал, когда до этого заглянул в ее телефон, поспешил с выводами, но нет. Я был совершенно прав. Они явно опять снюхались у меня за спиной. Какой то той ночью? Это когда Кэти сказала, что ей надо заскочить в магазин, чтобы прикупить вина, и пропала почти на час? Тогда она сказала мне, что повстречала подругу, с которой они проболтали целую вечность. Лугунья. Она встречалась с ним.